Глава 11 А через неделю я понял, что в особо напряженных жизненных ситуациях везения все же много не бывает. Пацанская разведка сообщила о прибытии в город долгожданных женихов графа Ростовцева и поручика Вяземского. К большому огорчению их последний заграничный вояж прошел гораздо хуже предыдущего. Почти все казаки команды получили ранения разной степени тяжести, в том числе и мой учитель фехтования Михаил Лукич. Но больше всех досталось Вяземскому. С городской пристани его увозили в бессознательном состоянии. А у графа, представьте себе, ни царапинки. И я уж теперь даже не знаю, стоит ли в дальнейшем ворчать на Асофу за ее... Излишнее рвение в корректировке судеб или нет. Вот что бы случилось с Ростовцевым, не поворожи она ему на дорожку. Мы вообще увидели бы вновь. Может, до вмешательства нашей экстрасенсорши ему судьбой было уготовано навечно успокоиться в песках восточного Туркестана? А что? Вот пойди сейчас, разберись. а Вопросы, вопроса, ответов нет. Куда поручика увезли? «Граф кучеру наказал в гостиницу править. Сенька за бричкой побег. Скоро вернется, доложит в какую». «Ясно, никому пока ни слова о приезде господ офицеров. Иди встречай Сеньку и сразу ко мне». «Ох, ненавижу я неприятные новости сообщать. Но придется. Наша ведунья должна осмотреть поручика как можно быстрее. Офицеры в город приплыли на Баркасе, сверховья Енисея. Видимо, где-то там их отряд и переходил китайскую границу». Ранение Вяземский получил, скорее всего, в Китае. И мается он с ним, получается, уже недели две, а то и больше. Причем все время в дороге. При этом доставили его в город без сознания. Стало быть, ситуация на данный момент сложилась чрезвычайно скверная. Остается лишь надеяться, что шансы на выздоровление у него остались. Не понимаю, зачем граф повез раненых в Красноярск? Сдал бы их на попечение крестьян в ближайшей деревушке, и хлопот бы не знал. Нынче это стандартное поведение войсковых команд при ранениях и заболеваниях личного состава. Отлежались бы служивые пару недель, подлечились, а уж затем продолжили бы дорогу самостоятельно. Э, да о чем я? Ведь Минусинск отряд миновать никак не мог. А там и нормальные врачи имеются, и полноценный уход за раненым. Почему же граф, рискуя жизнями подопечных, потащил их всех сюда? Размышляя на ходу, я заглянул в конюшню и приказал бричку запрягать. После уж в лабораторию к Софье Марковне пошел и, кратко обрисовав ей сложившуюся ситуацию, добавил в конце. «Скорее собирай лекарства для экстренной реанимации и поехали». В такие моменты главное не давать Софье задумываться. Задача поставлена четко, отвлекаться некогда. Значит, она все сделает быстро и в наилучшем виде. Прибежали пацаны доложили, куда поручика отвезли. Ну, ехарны бабы. Хорошо хоть не в ту гостиницу, где Канский городничий успокоился. А то наше ведунья в этом какой-нибудь божий промысел усмотрела бы. Так сказать, суровое напоминание Господне о грехах наших тяжких. Гришка Суриков, управляя бричкой, дамчал до гостиницы с ветерком. В номере, куда поместили раненого, мы застали графа. двух казаков и доктора. Он как раз заканчивал осмотр. Повернулся к нам, снял пенсне, печально помотал головой из стороны в сторону и стал что-то тихонечко втолковывать Ростовцеву. Вот гадство! Похоже, классическая медицина помочь уже не в силах. Правда, Софью Марковну диагноз местного эскулапа не смутил. Она быстренько выставила всех в коридор, меня и доктора в том числе, и принялась за свои видовские исследования». Доктор остался недоволен ее самоуправством, а граф просто недоумевал. Он, оказывается, ничего не знал о лекарских способностях своей возлюбленной. Пришлось мне прояснить ситуацию. Пока мы в ожидании из Нахаркиного вердикта маялись в коридоре, мне поведали, как отряд во время похода в Восточный Туркестан угораздило попасть в столь скверный переплет. Ростовцев рассказывал сумбурно, постоянно перепрыгивая с одного на другое. Но основное я понял. напали на них уже на российской территории, причем довольно далеко от границы. Засада была грамотно организована. Если б не сноровка казаков до да их преимущества в огнестрельном оружии, то полег бы там весь отряд. Бой шел почти два часа. Нападавшие, встретив жесткий отпор и потеряв двоих убитыми, в конце концов отступили, но преследовать их казаки не стали. Раненых много и порох почти закончился. «Странно. Насколько я знаю, провожающих там и народцев огнестрельного оружия нет. А тут, вы говорите, семь стволов насчитали». «Еще более странно, что разбойники убитых своих забрали. Обычно в подобных стычках бросают даже тяжело раненых». «О, действительно. А кто устроил засаду, выяснили?» Граф Хмуро на меня посмотрел. «Нет, после стычки мы встречали кочующих в тех местах киргизов, И все они утверждали, что никто из соседей к нападению отношений иметь не может. Местные казаки сопровождения такого же мнения. Поэтому сказать, кто напал на отряд, пока невозможно. Но, думаю, в скорости эту загадку разгадают. Один порубежник, сопровождавший нас, скончался от ран. И теперь казаки всего приграничья землю рыть будут, но найдут злодеев. Порубежник. Казак, несущий службу на границе. «Вот дела!» Конфликты на границе, конечно, постоянно случаются. Лихие басмачи из восточного Туркестана то скот угоняют, то женщин воруют. Опять же, бывает, свои буйные киргизы пытаются особо наглых русских переселенцев на ноль помножить. Но все же это происходит довольно далеко от тех мест, про которые рассказывал граф. На юге Минусинского края живут очень мирные народцы, уж во всяком случае не способные на равных воевать с казаками два часа. Да и огнестрельного оружия у них отродясь не водилось. Господи, зачем я разрешил Петру плыть с нами в Красноярск? Ведь если бы он не застудился в дороге, то определенно бы выздоровел. Тут из покаянной речи графа я наконец-то узнал, почему же отряд прибыл в город вместе с тяжелораненными. Дело в том, что переправиться из Минусинска в Красноярск быстро и не тревожа ран можно только по воде. А когда река замерзает, дорога становится в разы труднее и дольше». При этом можно дожидаться большого снега, чтобы на санях ехать. На телегах поздней осенью по замерзшей дорожной грязи замучаешься ползти. Сплошные мухабы. Понимаю, выбор вояк. Лет на Енисеи со дня на день должен был встать. Но шанс доплыть имелся. Естественно, никому из казаков не захотелось сидеть Минусинске как минимум полтора месяца, когда родной дом совсем рядом. Вяземскому, разумеется, тоже. Как же, любимая ждет. А рано плавание вроде бы позволяет. В результате граф нанял баркас, и вот они здесь. Все бы ничего, но поручик на первой же ночевке простудился, да так, что к концу пути впал в беспамятство. Ох-ох-ох, тяжелое ранение плюс горячка — это чрезвычайно опасное сочетание. Черт, еще и Светка прискакала, наш старший косметолог и по совместительству невеста Вяземского. А для скорбного антуража только ее нам тут и не хватало. И как узнала-то? Глаза на мокром месте, сразу рванула в комнату к поручику, но я остановил. Попробовала перед буром, пришлось жестко охладить ее пыл. Потом умолять стала. «Александр Владимирович, я одним глазком». «Нельзя. Ты же знаешь, когда Софья Марковна работает, мешать нельзя. Вот выйдет, скажет свое веское слово. Тогда хоть во все глаза смотри на своего ненаглядного. А пока стой и жди». Вышла Софа, окинула собравшихся суровым взором, Посмотрела на заплаканную Светлану и взяла ее за руку. Молись, надежда есть. Ну, слава богу. Мы с графом вздохнули с облегчением. Лицо Светки озарила робкой улыбкой, она кинулась целовать знахарке руки. А вот доктор постарался испортить нашу радость. Ах, Софья Марковна, чудес с такими ранениями при горячке-то не бывает. Уж поверьте моему опыту. Но Софу, если она в чем-то уверена, не прошибешь. А вы, поверьте моему, для отчаяния пока нет причины. Похоже, заложен еще один камушек в стену, отделяющую нашу старшую от местных искулапов. До этого момента они считали ее лекаркой-травницей, а тут, получается, она и серьезные раны лечить умеет. Боюсь, не понравится медицинскому сообществу такой конкурент. «Александр, нужна горячая вода, распорядись. Следует промыть раны, ты будешь мне в этом помогать». Я лишь глянул на Гришку Сурикова, и он сразу же рванул за водой. Хорошо, когда есть умные помощники. Им и мы говорить ничего не надо, мысли начальства без слов понимают. Через 20 минут принесенная вода была смешана с Софьяными антисептическими настойками. И мы взялись за дело. Рассмотрев рану поручика вблизи, я чуть не присвистнул от удивления. Ё-моё, с такой дыркой ему стоило бы месяца два в Минусинске отпеживаться, а не в плавание отправляться. Пуля попала в грудь, под ключицу, причем пуля здоровая, и отверстие от нее осталось такое же. Рана не сквозная, пулю извлекли еще в Минусинске, непонятно, повреждено ли верхнее ребро. Хуже, наверное, могло быть только ранение в живот. Сейчас все, что касается повреждений живота, ведет в большинстве своем к смертельному исходу. Зашивать порванный кишечник современные медики, конечно же, умеют, но вот о стерильности во время операции они пока не заботятся. И, соответственно, грязи в полость живота заносят немеренно. Чтобы после этого выжить, нужно иметь просто чудовищный иммунитет. Правда, и ранения в грудь тоже опасны своими последствиями. Согласно существующим в настоящий момент методам лечения, такие раны не зашивают иногда более двух месяцев. И все это время в ране находится периодически сменяемый жгут из марли, так называемый фонтанель. Врачи обосновывают данное безобразие тем, что фонтанель – якобы вытягивает из организма дурную материю, или, как еще говорят некоторые, вредные соки. Я, когда об этом узнал, долго не мог прийти в себя. Бляха-муха, какие соки, какая материя, что за чушь? По мне так тревожа рану, ничего кроме загноения не получишь. Оказалось, дурная материя — это как раз гной и есть. По мнению современных медиков, он аккумулирует в себе все плохое, скопившееся в организме. значит, полезно его выводить. Не, ну, понятно, что антисептическую обработку свежей раны тут никто не делает. Следовательно, загноение в ней обязательно происходит. В такой ситуации нельзя зашивать рану сразу. Нужен марлевый жгут для дренажа, то есть для удаления гноя. Но если в будущем врачи станут сокращать срок дренажа до минимума, то нынешний, наоборот, сознательно затягивает процесс заживления Зачастую дополнительно травмируя рану. Вследствие этого у выздоравливающих бывают осложнения, причем даже смертельные. Я уж не говорю про страшные шрамы, остающиеся после такого врачевания. Конкретно у Вяземского, например, осталась бы дырка в груди, в которую свободно входила бы треть пальца. Черт возьми, как представлю, сколько солдат в войнах этого времени умирает от порой нелепых действий докторов. Сразу дурно делается». Хочется умникам, пропагандирующим всякие идиотские недоразумения, каждый день задницу скипидаром смазывать, чтобы скипидар через задницу вытягивал им лишнюю дурь из головы. Впрочем, боевые ранения — это, можно сказать, лишь одна из граней явления. Часто и вполне мирные господа с целью очистки организма от этих самых вредных соков делают себе небольшие раны на теле, тоже, кстати, называемые фонтанель. и засовывают в них всякую дрянь, например, кусочки ткани или сухие горошины. Так раны дольше не заживают. Вон в дворянском собрании один придурок хвастался, что он с таким гноящимся фонтанелем уже несколько лет живет, и ему, видите ли, год от года становится все лучше и лучше. Ёшкин кот! Страдать годами ради надуманной пользы — это ж надо быть тупым и упертым напрочь! Рану мы промыли быстро. Софа еще раз внимательно ее изучила и вынесла окончательный вердикт. Ребра не повреждены, можно зашивать, поставив временный дренаж. Будем потом в процессе заживления постепенно его уменьшать, сокращая размер раны. Если все сделать аккуратно, то от нее, в конце концов, и следа почти не останется. Закончив штопать, знахарка принялась водить руками над грудью и головой поручика. Долго водила. Жаль, но рана от ее пасов зарастать не стала. А я на это, признаюсь, рассчитывал. Было в душе такое детское ожидание чуда. Но зато воспаление кожи вокруг раны уменьшалось с каждой минутой, и по завершении всей процедуры Вяземский задышал ровнее. Заключительным аккордом стало смазывание раны бальзамом. Мы накрыли ее марлей, сверху, одеялом и оставили болезного наедине с невестой. Если придет сознание, то за дальнейшее лечение возьмется уже... Ее величество — любовь, а нашей ведуньей необходимо отдохнуть. Между прочим, я впервые видел столь напряженную работу Софьи Марковны в роли экстрасенса. Казалось бы, все делалось легко и непринужденно, но изменившийся цвет ее лица, темные круги под глазами, бисеринки пота, выступавшие на лбу, говорили о том, что сил она за какой-то час потратила очень много. Похоже, сейчас ей прилечь надо до да выпить своих же восстанавливающих настоек. Ночь-то тяжелая предстоит. Как она считает, Вяземскому нужны постоянный присмотр и периодическая подпитка энергии на протяжении всей ночи. Только вышли, Ростовцев не успел с вопросами обратиться, как знахарка на него наехала. «Почему вы не привезли Петра Алексеевича к нам в усадьбу?» «О, по-видимому, граф ожидает небольшая выволочка. Ну, пусть привыкает к реалям семейной жизни». «Дорогая, я не хотел доставлять вам беспокойство». у это он неправильно начал оправдываться. А он, как глазки у нашей красавицы, засверкали. Вы посчитали, что не доставите нам беспокойство, привезя его сюда?» «Ох, как жестко она своего жениха взялась отчитывать. Он, бедный, аж сглотнул». «Боюсь, добром разговор не закончится. Надо спасать зарождающиеся брачные отношения». Я кашлянул, привлекая внимание. Софья Марковна, думаю, диспут лучше оставить на потом. Поскольку раненого перевозить сейчас нельзя, я полагаю, мы остаёмся в гостинице на ночь? Да. Хорошо, я сниму два номера, один для вас, со Светланой, и другой для нас, с Григорием. гостиничная служка, стоявший поодаль и прислушивающийся к нашему разговору, мгновенно сориентировался и кинулся отпирать ближайший номер. Прошу, пожалуйтесь, какие-нибудь в распоряжении насчёт ужина будут-с? Я отмахнулся. Нам привезут. Так. Стоило отвлечься, а Софа на любимого уже и не смотрит. Он стоит с потемневшим лицом и, по всей видимости, не знает, как быть. Нет, ребятки, нам черные кошки, бегающие между вами, ни к чему. Граф, не составите ли нам компанию за ужином? Ростовцев мгновенно воспрял духом. Почту за честь. Прекрасно. Среди казаков в вашей команды, как я понял, особо тяжких ранений не имеется. Столь скверных больше нет. Наша уставшая красавица, услышав о раненых, встрепенулась. «Тем не менее, я завтра их всех осмотрю». «Разумеется, осмотрим всех», — кивнул я. «Но мне кажется, сейчас вам, Софья Марковна, следует отдохнуть. Мы же с графом еще побеседуем, если он, конечно, не возражает». «Нет, что вы». «Вот и замечательно. Софа оклемается, остынет. А за ужином я их и помирю». «Впрочем, через час никого мерить не пришлось». И наши старшие и ростовцы за столом вели себя по отношению друг к другу приветливо, как будто между ними не происходило никаких стычек. Они давно не виделись, оба с нетерпением ждали встречи. В такой ситуации трудно долго сердиться на любимого. К тому же свое добавила и компания. Ужинали-то мы вчетвером. Машуля не пожелала оставаться дома, прискакала к нам, привезла провизии на десятерых. Во время застолья, не стесняясь, постоянно чирикала обо всем на свете – а по завершении ужина за чаем принялась вести умные разговоры. Ну, прям как пай-девочка в семейном кругу. Я поддержал ее начинание веселыми историями, и в конце наша старшая уже вовсю улыбалась. На этой мажорной ноте мы с сестренкой оставили будущих молодоженов наедине. Пусть перед сном пообщаются. Ночь прошла беспокойно, но в целом неплохо. Светлана и я по очереди дежурили у постели Вяземского, Наша ведунья наведывалась три раза и энергично водила руками. К утру жару поручика спал, а к полудню он кратковременно приходил в сознание. Радости Светки не было границ. Выражая свой восторг, она постаралась расцеловать всех причастных к выздоровлению своего жениха. Правда, Софа быстро отбрыкалась, и в итоге большая часть поцелуев досталась мне. Я с наемным персоналом до этого никогда не миловался, а тут... — Чёрт возьми, мне понравилось. Ближе к обеду проведать раненого заехал доктор. После осмотра он минут пять задумчиво протирал платком свое пенсне, приговаривая в полголоса. — Это поразительно, да? Поразительно. Ха, ошарашили мы бедолагу. Но надо отдать ему должное, человек при всех признал, что Софья Марковна смогла добиться выдающегося результата. «Да, не имея антибиотиков, сбить пик горячки у тяжело раненого за одну ночь — это что-то. Бесценный товарищ наша Софочка. Ох, чую, задолбят ее теперь местные скула по разговорами о нетрадиционных методах лечения». На третьи сутки, окончательно удостоверившись, что Вяземский идет на поправку, Софа разрешила перевести его к нам в усадьбу для продолжения лечения. Она считает, что, несмотря на все ее старания, поручику до полного выздоровления еще далеко. Человеческий организм — система довольно-таки инертная. Повредить его можно быстро, а восстановление зачастую требует очень больших затрат сил, средств и времени. Графа уговорили переселиться к нашему соседу-портному. У нас свободных комнат уже не осталось. На следующий же день после переезда Он при всей дамской тусовке в гостиной космет картина встав на одно колено, попросил Софью Марковну выйти за него замуж. В мгновенно возникшей тишине, под удивленными взглядами собравшихся, она, скромно потупив глазки, согласилась. Восторгов у публики лицезревшейся и действа было море. Но, елы-палы, дама же, этим все сказано. Поздравления и пожелания семейного счастья сыпались на влюбленную парочку со всех сторон, как из рога изобилия. Причем пожелания явно искренни. Любит Софью Марковну местное женское общество. И не понять, за что. Вроде ничего оправдывающего эту любовь она не делает. Но вот как-то успела за год для всех стать своей, родной и близкой. А ведь тут, между прочим, и за десять лет некоторые своими не становятся. Как не стараются. Для поддержания всеобщего веселья я выставил припасенный ради такого случая ящик шампанского, ну и, само собой, наливки собственного производства до кучи притаранил. За вечер несколько ящиков спиртного растаяли как дым. Прозвучало много прекрасных тостов. Особенно приехавший губернатор старался. «Ох уж этот Аполлон!» Вот у кого язык хорошо подвешен. Порой так витиевато фразы закручивал, что мне даже записать некоторые захотелось. На память. Вдруг в столице пригодится. В общем, знатно мы отметили Софьина сватовство. Надеюсь, и свадебка в Питере пройдет столь же бурно и радостно. Ух, погуляем!» А через день Софа с графом умудрились поразить нас с сестренкой своим искренним желанием нашего общего семейного счастья. Зазвали перед ужином в комнату к Ростовцеву, и он выдал нам проникновенную речугу на тему «Дети, давайте жить дружно и лучше одной семьей». В том смысле, что новоиспеченные жених с невестой после свадьбы усыновить нас желают. Конечно, если мы не возражаем. От такого предложения мы с Машулей не просто обалдели. Нет, мы впали в ступор. Сидели и тупо переглядывались, не понимая происходящего. А граф еще минуту продолжал соловьем заливаться, пока знахарка его не остановила, взяв за руку. Только тут я более-менее пришёл в себя. О, блин, поворот сюжета! Это чьё же интересное пожелание? Ростовцева или Софьи Марковны? А, впрочем, неважно. Софа подсознательно нас давно своими детьми считает, да мы уже и привыкли к её материнской заботе. Если честно, я ничего не имею против того, чтобы называть её мамой. Мне было бы даже приятно осознавать, что у меня есть такая мама. Я уж молчу о сестрёнке... Для нее наша старшая и мама, и кумир, и объект для подражания в одном лице. Но я почти не знаю графа. Машке-то хорошо, ее статус резко вырастет, она станет для общества уже не бедной сироткой, а девушкой с положением круг потенциальных женихов у нее расширится. А вот у моей персоны могут возникнуть проблемы. Мне по документам Александра Патрушева в прошлом году исполнилось 17 лет — А это значит, моя зависимость от опекуна сократилась до минимума. Юридически я в некотором роде стал самостоятельным и могу вести производственные дела без Софьиного подтверждающего участия. По закону любые договора, заключенные лицом, не достигшим 17 лет, должны подтверждаться опекуном. Если же меня усыновят, то отец до 21 года сможет серьезно влиять на мою жизнь, захочет отдать в военное училище и все — «Вперед, парниша, по стопам отца! Аты-баты от шли солдаты!» Не, мне это категорически не улыбается. Да еще и моральный аспект накладывает свой отпечаток. Для потомственного дворянина, будь он хоть трижды сиротой, так запросто отказаться от фамилии своих предков неприемлемо. Ну, разумеется, если он себя уважает. Правда, нужно ли отказываться от своей фамилии, я вообще-то не знаю. Я о современном усыновлении совсем ничего не знаю. Вдруг там имеются какие-нибудь нюансы, например, двойная фамилия, или в особых случаях разрешается составлять свою. Вот на жизнь. Необходимо срочно прояснить сей вопрос. Черт, а что же ответить графу сейчас?» Софа смотрит умоляюще. «Вот любопытно. Предсказанию к Галины лекарки освещалась эта ситуация». Может, она нашей красавице нашептала на ушко, не только муж у тебя появится, а и полноценная семья сразу? Не потому ли Софочка с самого начала относится к нам, как к своим детям? И почему я раньше об этом не подумал? Надо сегодня же вечером обсудить тему предсказаний. Стоп. Раз Софа все заранее знала, то получается она уверена, что конкретно мне наше общее семейное счастье забот не прибавит. Ну или на худой конец она сможет утрясти любые недоразумения. Принимая во внимание ее экстрасенсорные способности по запудриванию мозгов, пожалуй, можно подумать и о положительном ответе на предложение об усыновлении. Графу не позволят ерунду отчебучивать. По сути, если взглянуть на ситуацию со стороны, то сейчас не нас с Машкой в семейство принимают, а Ростовцева в наш дружный коллективчик. Я посмотрел на сестренку. «Что скажешь?» «А ты?» «Ну да, нашел у кого что спросить. Это для графа мы с Машулей не родные, И, на его взгляд, мои суждения не должны сказываться на ее решениях. В действительности же сестренка ничего не ответит, пока не выяснит мое мнение. А выяснив, к нему же и присоединится. Надо подумать». Малая кивнула, соглашаясь, и озвучил графу нашу общую точку зрения. «Это очень ответственное решение. Нам надо подумать». «Хорошо, я через два дня уезжаю в Санкт-Петербург. Хотелось бы до отъезда услышать ваш ответ. После уже буду ждать вас всех в столице, и, поверьте, приму радушно, невзирая на то, будем мы одной семьей или нет». Ужин прошел в теплой дружественной обстановке. Были все свои, болтали, как говорится, ни о чем. Семейную тему не затрагивали. Маршуля, изредка оценивающей, посматривала на Ростовцева и почти все время молчала. У меня создалось впечатление, она пытается представить, как это — жить с отцом аж целым графом, и какой из него в итоге выйдет отец. Софа улыбалась шуткам, звучавшим за столом, но во взглядах, бросаемых на меня, иногда мелькала испуганная настороженность. «Похоже, все же боится, что я могу взбрыкнуть и отказаться от усыновления, а заодно со мной откажется и малая. Хм, приятно осознавать, что мы ей дороги». Когда граф, попрощавшись, ушел вместе с семейством Портнова, я, наконец-то, смог перед сном уединиться с Софьей Марковной для разговора. Что тебя тревожит? Естественно, зависимость от приемных родителей. Хотелось бы самому своей судьбой распоряжаться. То есть, если мы не будем вмешиваться в твои дела, то против нашей общей семьи ты не возражаешь? Я усмехнулся. Да ты вокруг посмотри. Мы и так, считай, уже два года одной семьей живем. Я бы даже сказал, прекрасно живем. Поверь, мне это очень нравится, я с удовольствием стал бы называть вас мама. Софа улыбнулась. Это радует. Как я понимаю, твоя наставница Галина напророчила, что мы станем жить одной семьей? Да, она была уверена, что семья пойдет всем нам на пользу. Михаил Яковлевич обещает относиться к тебе как к совершеннолетнему. Сам будешь определять, чем заниматься, но если понадобится помощь, Мы всегда рады посодействовать сыну». «Ясно. Знаешь, судьба Михаила Ростовцева чем-то схожа с судьбой старшего Патрушева. Оба пострадали из-за связи с Александром Герценом». «Вот это новость! Ох уж этот социалист Герцен! Везде подсуетился. И зачем его декабристы разбудили?» Речь идет о цитате «Декабристы разбудили Герцена» из статьи Владимира Ильича Ленина «Памяти Герцена». «Спал бы и спал человек, никому не мешая». Нет, бляхамуха проснулся себе и другим на беду. Кстати, граф на днях рассказывал, что его отец в молодости декабристом был. От ран, полученных во время восстания, неделю в постели пролежал. Интересное хитросплетение судеб. Вообще, папаша Ростовцева, тот еще перец. Я наводил справки. Вроде участвовал в восстании, но никакого наказания за это не понес». В дальнейшем быстро рос военных чинах, даже составил свод законов о военно-учебных заведениях. Отметился на почве литературной деятельности. Перед смертью руководил подготовкой крестьянской реформы, и за труды по освобождению крестьян его дети, со всеми их потомками, возведены в графское достоинство. То есть Михаил Яковлевич — граф в первом поколении. «Патрушев, как ты знаешь...» продолжила Ософа. «Написал несколько статей в газету Герцена «Колокол», за что его и выслали в Сибирь, а Михаил с братом Николаем по просьбе покойного отца ездили в Лондон, и там они с Герценом беседовали. За это их обоих по указу императора отстранили от двора и отправили в отставку, и лишь недавно по ходатайству великого князя Константина Николаевича восстановили на службе». А еще Ростовцевы с Патрушевыми состоят в Дальнем Ростве. Это Михаил Яковлевич в Петербурге выяснил. Чем-то ты его заинтересовал в ту вашу первую встречу у канского перевоза. Забавно. Ладно, ваши с графом пожелания я принял во внимание. Мнение Галины тоже. Завтра вечером дам ответ. И, кстати, какое бы решение я не принял, обязательно уговорю Марию согласиться на удочерение. Ей оно необходимо». «Спасибо, я боялась, сразу откажешься. Ты ведь мне, по сути, в отцы годишься». «Вынужден исходить из реалий окружающей действительности. Я пацан, ты взрослая женщина, причем очень похожая на мою родную мать. Нет-нет, не внешне. Своей ежедневной, терпеливой и почти все прощающей заботой». «Да, в первое время после переноса я вряд ли согласился бы на ваше с графом предложение, но сейчас я на жизнь смотрю несколько иначе». Да и характер у меня уже не тот, что был раньше. Местная жизнь пообтерла. Незнакомое окружение, непривычные манеры поведения. Постоянно на сторожей жить приходилось. Гонор свой старался сдерживать. Правда, изредка он прорывается. Помнишь, как я деда Ольги за бороду таскал? Красавица, усмехнувшись, махнула рукой. Ему на пользу пошло. Да уж, изменился человек до неузнаваемости. Теперь при встрече всегда первым раскланивается». Мы немного помолчали. Софа, вероятно, ожидала продолжения, а я никак не мог собраться с мыслями. «А еще мне иногда кажется, Мишка так и не исчез из моей жизни. Какая-то его частичка осталась во мне на подсознательном уровне, и это накладывает определенный отпечаток на мои мысли и действия. Я стал мягче в общении с людьми». М «Да, про то, что в отношении и ее, и Машки теплые чувства прям зашкаливают». можно уже и не говорить». «Ты хочешь избавиться от его присутствия?» «Нет. Зла он мне уж точно не желает. Скорее даже помогает. По-своему. Так что пусть уж все идет, как идет». На следующий день первым делом я отправился к Ивану Федоровичу Парфентьеву. Он со службой в городской канцелярии совмещает адвокатскую деятельность, помогает богатым господам разобраться в довольно запутанных законах Российской империи. «Между прочим, очень умный мужик». Приятель купца Кузнецова и ведет его дела. При этом Щеголь, каких поискать, один из самых модных мужчин в Красноярске. Одевается не только у моего соседа портного, но и из столицы одежду выписывает, и даже из-за границы. Мы с ним сдружились, часто встречаемся. Я, кстати, после возвращения из Питера планирую отдать в его видение все свои юридические дела в Сибири. Вот с целью прояснить, что же это такое — современное усыновление и какие права в купе с обязанностями оно накладывает на усыновляемого, я к нему и поехал. Да, я хочу согласиться на предложение графа и Софьи Марковны, но жизнь научила меня подкладывать соломку в опасных местах. Не дай бог случится что-нибудь с Софой, и мы с Машулей останемся под опекой одного ростовцева. Хотелось бы знать, на что следует ориентироваться в столь щекотливой ситуации. не. Человек он, по всей видимости, неплохой, однако лучше разобраться со всеми нюансами сейчас, чем потом локти кусать. Иван Федорович огорошил, он вообще сомневается возможностью усыновления меня графом. Во-первых, по закону потомственный дворянин может усыновлять только ближайших родственников, а я довольно дальний. Во-вторых, позволено усыновлять лишь последнему в роду. Для продолжения этого самого рода и сохранения фамилии у Михаила Яковлевича родной брат есть, у которого, в свою очередь, имеются дети мужского пола. Пресечение рода ему не грозит. Следовательно, исходя из буквы закона, никаких шансов на исполнение задумки графа нет изначально. Это странно. Ростовцев человек не глупый, в законах разбирается. Он мне рассказывал, что, уйдя в отставку, какое-то время заседал в суде почетным мировым судьей, А это вам не хухры-мухры. Тогда почему предлагает заведомо невыполнимое? Видя мое недоумение, Иван Федорович уточнил. Вполне вероятно, у графа наличествуют высокопоставленные покровители. А что в данной ситуации могут предпринять покровители? Видите ли, Александр, в России изменения в судьбах потомственных дворян совершаются только с высочайшего соизволения – Как пожелает император, так и будет. И закон тут дело третье. Второе дело — это желание покровителя. Если он захочет донести до его величества вашу просьбу и сможет сделать это подобающим образом, то просьба ваша будет удовлетворена, несмотря на закон, этому препятствующий. Понятно. И здесь все решает волосатая лапа. А ведь покровителем у графа, как я догадываюсь, выступает великий князь Константин Николаевич, брат царя. С таким тузом в рукаве ростовцев усыновит кого угодно. Из дальнейших пояснений Ивана Федоровича я понял, что у Машули с усыновлением сложности не возникнет. Кстати, термин «удочерение» в современном законодательстве отсутствует. Женщины нынче как бы люди второго сорта. Их права по сравнению с мужскими в некоторых вопросах порядком урезаны. Например, они не являются носителями рода. То есть сестренка, будучи усыновленной, не станет графиней. Да и фамилию Ростовцева вряд ли получит. Правда, я тоже вряд ли стану графом Ростовцевым. Титул и фамилию я смогу получить лишь после совершеннолетия, когда мне стукнет 21 год. И то, если у Михаила Яковлевича с Софой до этого не родится свой собственный сын. Ну, если честно, не сильно-то мне и хотелось графствовать. Ха, а забавно получится. А в одной семье у нас будут три разные фамилии. И при этом мы станем говорить друг другу, Папа, мама, брат, сестра. Впрочем, главное, что я сегодня узнал, усыновление не принесет в будущем ни мне, ни машули неразрешимых проблем. Его можно прекратить в любое время по взаимному согласию сторон или отменить постановлением судьи по просьбе усыновленного, если он представит к тому серьезные основания. А еще немаловажно, что имуществом моим приемные родители распоряжаться не имеют права. Так что... Александр, Мария, вы приняли решение? Да, мы согласны. Позволь тогда сын обнять тебя. Э, -э популю, не надо так сильно меня сжимать, а то вместе со скупой сыновней слезой ты выдавишь что-нибудь неожиданное.